Глава 8. Плутоний Первое представление Вернера Гейзенберга о цепной реакции в декабре 1939 года имеет примечательное сходство с костром для выжигания угля. Он предлагает слоистую структуру в форме шара или кегли. Каждый слой должен иметь площадь не менее 1 квадратного метра. Поверх слоя оксида урана находится слой либо тяжелой воды, либо чистого углерода. Машина такого рода будет, в силу процесса расщепления, длительное время поддерживать постоянную температуру, высота которой будет зависеть от размеров аппарата. Выделение тепла является предпосылкой для производства электричества. Но, сколь угодно высокой температуры, урановая машина все равно достичь не сможет, резюмирует Гейзенберг, поскольку иначе процесс самовозбуждения остановится. Его соображения задают общее направление работы для девяти рабочих групп уранового клуба. Они должны замерить энергии нейтронов, возникающих в процессе расщепления, и исследовать их воздействие на цепную реакцию. Какое вещество-замедлитель лучше всего подойдет для размножения нейтронов? Кроме того, необходимо выяснить минимальное количество материалов, которое вызовет желаемое самовозбуждение реактора, без того, чтобы он сам взорвался к чертям собачьим, как это сформулировал Оппенгеймер. Когда Курт Дибнер читает отчет Гейзенберга, Компания Auer на своей новой фабрике в Аранненбурге уже производит из санкт-яихимстальской урановой руды первый центнер высокочистого оксида урана. Даже в небольших дозах этот измельченный в пыль металл представляет собой первосортный яд, как утверждает от Ган, и при непосредственном контакте в процессе переработки, при вдыхании или заглатывании вызывает отравление. Его химическое воздействие на легкие или желудочно-кишечный тракт человека опаснее, чем радиоактивное облучение. Для такой опасной работы привлекаются заключенные – 2000 арестанток из близлежащего концентрационного лагеря Заксенхаузен. Нетерпеливый Гезенберг требует как минимум тонну ценного материала, в то время как коллега Хартек в Гамбурге ждет обещанных для его опытов 300 килограммов. Физический химик Пауль Хартек, родившийся в Вене в 1902 году, усматривает зазнайство в высказываниях и статьях Гейзенберга и Вайтсзеккера. Хартек волнуется, что они, будучи чистыми теоретиками, не обладают достаточным практическим опытом, и не могут похвастаться тем, что называется чутьем в кончиках пальцев, когда дело доходит до деталей геометрии реактора. Он-то занимался медленными нейтронами еще задолго до открытия расщепления ядра. Он знает их заветные ходы, знает, где и как они затормозятся или поглотятся. Хартек изучал нейтронные процессы между делом, догадываясь, что это знание ему однажды пригодится. Свои внеплановые исследования он предпринимал с интуитивным подспудным чувством и сравнивает их с фортепианными этюдами, упражнениями для пальцев, которые рано или поздно дадут результат. И вдруг откуда ни возьмись, появляются эти эстеты, Гейзенберг и вайтзекер желающие доминировать в урановом клубе, и ведут себя так, будто они единственные в мире что-то смыслят в ядерной физике. На взгляд Хартека оба теоретика переоценивают свои практические способности. Но установлению здоровой атмосферы в общем деле мешает не только эта личная неприязнь. Участники очень активны. Научная любознательность перевешивает моральные колебания перед лицом сверхоружия в руках преступного режима. Каждый рвется вперед, чтобы первым предъявить самовозбуждающийся реактор суровое военное время. А если уж к делу подключается Гейзенберг, то без лишней порции спортивной злости тут не обойтись. Он хочет выигрывать всегда, у доски на кафедре, у теннисного стола, за шахматами, а теперь при разработке уранового котла но и конкуренты не дремлют. В мае 1940 года Хартек близок к воплощению блестящей идеи. Она пришла ему в голову, словно в издевку, при изучении Гельзенберовской теории реактора, которая требует в качестве замедлителя высокочистый углерод. Чтобы минимизировать загрязнение, Хартек думает использовать в качестве замедлителя твердую углекислоту, сухой лед, погружая в него оксид урана. Обычный графит, имеющийся в продаже, загрязнен бором и кадмием. Даже высокочистый, по коммерческим масштабам, графит с одной частью бора на 500 тысяч частей основного вещества все еще недостаточно чист, чтобы рассматриваться в качестве замедлителя для урановой машины. Пауль Хартек по опыту знает, что можно существенно уменьшить загрязненность, если использовать спрессованный снег из углекислоты. Он использует свои добрые отношения с компанией И.Г. Фарбен, которая готова бесплатно предоставить ему 15 тонн сухого льда, целый железнодорожный вагон. Управление вооружений тоже изъявляет готовность оплатить железнодорожную перевозку от углекислотной фабрики Опау под Людвигскафеном до Гамбурга. Вот только заявку Хартека на минимально необходимые 300 килограммов препарата 30 в Дибнер выполнить не может. Вошедшая в профессиональный обиход маскировочное название указывает на формулу оксида урана, У3-О8. Это возделенное вещество в своей высокочистой форме все еще является на тот момент раритетом в Германии. Дибнер сталкивается с неблагодарным делом. Те несколько центнеров вещества, что имеются в его распоряжении, более-менее справедливо разделить между ретивыми и ревнивыми атомщиками в Берлине, Лейпциге и Гамбурге. Он – приговаривает Хартека к тому, чтобы тот сам договорился со своим любимым врагом Гейзенбергом о доступе к ядерному топливу. Вдобавок ко всему, теплое время года может стать для Хартека роковым. Время уходит, дает он знать Гейзенбергу, заклиная его ненадолго расстаться с частью уранового запаса, ибо скоро в Гамбург прибудут блоки углекислоты но уже через неделю они попросту растают, а на новое поступление, к несчастью, рассчитывать не приходится. Потому что уже в начале июня компания И.Г. Фарбен должна направлять все запасы сухого льда на охлаждение продовольствия, что в военное время, естественно, считается первоочередной задачей. Но, увы, даже когда Гейзенберг переносит свой эксперимент, Хартеку достается не более одного центнера препарата 38. Зато Николаус Риль, руководитель научных исследований компании Ауэр, лично транспортирует в Гамбург еще ровно 3 центнера свежеизготовленного оксида урана и происхождения. Хартек сообщает Дибнеру, что хочет загрузить первый немецкий урановый котел в еврейский сундук. Так называют огромные контейнеры для переезда еврейских эмигрантов. На седьмом этаже Института физики Колумбийского университета царит «business as usual». Тому, кто хочет в эти апрельские дни 1940 года поговорить с Энрико Ферми, придется, как важному испанскому посетителю несколько лет тому назад в Риме, Рассчитывать, что, скорее всего, он увидит вначале его облысевший затылок, его развивающийся халат и мелькающие каблуки его башмаков. Ферми и в Нью-Йорке считают себя лучшим атлетом в своей группе. И поэтому снова объявил 30-метровые спурты вдоль коридора к счетчику Гейгера своим начальническим делом. После того, как из военного бюджета было выделено 6 тысяч долларов, В лабораторию поступило уже несколько ящиков с графитовыми кирпичами. Всего 4 тонны. Лео Силард до последнего сражался с господами из Union Carbon and Carbide Company за приемлемые цены. Ферми и его сотрудники укладывают графитовые кирпичи в черные колонны высотой 3 метра, пока их лица не покрываются слоем угольной пыли. Герберт Андерсон и Ферми, хотят сперва понаблюдать, как графит и нейтроны будут взаимодействовать. У подножия графитового котла находится испытанный радоново-бериллиевый источник, вставленный в парафиновый блок, тогда как зазоры в графите задуманы для фольги из родия, которая внутри котла должна улавливать нейтроны и таким образом отмечать глубину их проникновения. Чем глубже и дальше нейтроны проникают в графит, тем лучше это вещество подходит в качестве замедлителя для будущего реактора. Поскольку родий имеет период полураспада в 44 секунды, каждое действие должно быть идеально отработанным. После одной минуты облучения Андерсон по отмашке удаляет источник нейтронов, а Ферми с секундомером в руке хватает фольгу. У него есть 10 секунд на то, чтобы добежать до кабинета, и еще 5 секунд на то, чтобы поднести фольгу к счетчику Гейгера и захлопнуть свинцовую крышку до того, как прибор заработает. «Я до сих пор так и вижу, как с первыми щелчками счетчика в его глазах вспыхивают искры», — вспоминает Андерсон. В такт этому ритму он кивает головой. «Феномен радиоактивности — всякий раз заново приводит его в восторг. Еврейский сундук Пауля Хартека – это сколоченный из досок контейнер высотой шириной и глубиной в 2 метра. Он стоит на виду у любого ротозея между декоративными кустами и клинкерной обшивкой стены Института физической химии на Юнгиус-Штрассе в Гамбурге. В этом совершенно секретном котле под открытым небом размещаются блоки сухого льда. Порошок оксида урана Хартак и его сотрудники засыпают в пять вертикальных шахт, оставленных среди льда. Стенки шахт облицованы фанерой. Источник нейтронов и измерительные зонды располагаются у средней шахты. В эту последнюю неделю мая сбываются все худшие ожидания Хартека. Измерения разочаровывают. Размножение нейтронов, которое он оценивал по предварительным расчетам в 25%, так и не зафиксировано. 185 килограммов препарата 38 попросту не хватило, чтобы провести полноценный эксперимент и добиться разумного результата. В начале июня его 15 тонн сухого льда растаяли, так что ему пришлось с огорчением прекратить опыт. В это же время сбывается и кошмар трех венгров в Америке. Вермахт в результате Блицкрига вступает в Бельгию и действительно захватывает склады фирмы Union Minier du катанга где хранятся 3500 тонн высокоценных соединений урана из бельгийского Конго. Первый приказ новых господ требует немедленной поставки 60 тонн на заводы Ауэр в Берлин. Паулю Хартыку военная добыча из Бельгии уже не пригодится. Пока руда из Конго будет переработана в препарат 38, пройдет слишком много времени. Кроме того, Теперь очередь на получение продукта у Вернера Гейзенберга. В ближайшее время все старые и новые запасы урана будут направляться исключительно его группе в Берлин и Лейпциг. На взгляд Дибнера Хартек уже имел свой шанс и не смог им воспользоваться. Его идея применения сухого льда в качестве высокочистого замедлителя для уранового котла больше не получает поддержки. Будь этого вожделенного оксида урана в распоряжении Хартека в мае 1940 года на несколько центнеров больше, его измерения, возможно, оказались бы такими обнадеживающими, что он занял бы отличную позицию в гонке за первый самовозбуждающийся урановый реактор не только внутри уранового клуба, но даже и в конкуренции с Ферми в Нью-Йорке. В то время как Энрико Ферми в своей Нобелевской речи 1938 года еще украшал предполагаемые трансураны поэтическими названиями, Отто Ганн и Фриц Штрассман питали к объектам своей любознательности скорее прозаические чувства. В Берлине Трансураны нумеровали просто по ядерному заряду 93 94 94-й, 96 Правда, оба радиохимика были в те волнующие декабрьские дни на более верном пути, уже провидя существование этих странных элементов как историческое заблуждение. Трансураны оказались всего лишь обломками расщепления ядер. В конце мая 1940 года, когда сухой лед Хартака начинает таять, а в Берлин отправляются первые товарные вагоны с бельгийским ураном, возрождается идея искусственных элементов, которые тяжелее урана. И на сей раз их теория стоит на прочном фундаменте. По иронии судьбы, открытие первого настоящего трансуранового элемента Происходит благодаря сомнительному 23-минутному телу, тщательно проанализировать которое Лиза Мейтнер просила Ганна и Штрасмана еще несколько лет назад, но химики отказались, считая эту проверку лишней тратой времени и средств. Двое американских физиков, Эдвин Макмиллан и Филипп Абельсон, теперь устраняют это упущение и обнаруживают. Если атом урана-238 улавливает один нейтрон из источника излучения, то возникает атом урана-239. Он идентичен Далемскому 23-минутному телу и распадается именно с этим периодом полураспада на новый элемент с числом заряда ядра 93. Макмиллан называет его, следуя планетарной традиции, Нептунием. В 1846 году наблюдение за нарушением орбиты Урана вывело на след планеты Нептун. Выбрав это название, Макмиллан устанавливает примечательное соответствие между космическим и субатомарным уровнями. Из нарушения ядра атома Урана возникает Нептуний. Лиза Мейтнер в Стокгольме реагирует на это с глубоким огорчением. Ее интуиция верно сработала в Далями несколько лет тому назад, и теперь она воспринимает упущенное открытие как «Крэвкээр» – удар в самое сердце. Этот первый настоящий трансуран распадается, в свою очередь, с периодом полураспада в 32 часа на следующий новый элемент с числом заряда ядра 94. К счастью, 1930 года известно о существовании еще одной планеты в Солнечной системе Плутона, которая тоже пока что не приведена в связь с каким-нибудь химическим элементом. Второй трансуран, производный от первого, Макмиллан и его коллега Глен Сиборг два года спустя так и называют Плутоний. Изотоп Плутония имеет период полураспада 24 тысячи лет. Хотя в мае 1940 года для более тщательного излучения Платония еще нет его достаточного количества, и в прошлогодней теории Бора-Уиллера о расщеплении ядра можно сделать вывод, который приводит немецких и американских исследователей реактора в наэлектризованное состояние. Расщеплению поддается не только редкий изотоп урана, с 235 ядерными частицами, но и трансурановый элемент 94 под названием плутоний, преобладающий в природном уране и до сих пор считавшийся неактивным изотоп с 238 ядерными частицами, порождает таким образом через свою короткоживущую дочку в кавычках Нептуний. В третьем поколении еще один новый взрывчатый элемент, который годится в качестве ядерной взрывчатки. Значит, при успешном запуске цепной реакции, не позднее, чем через 2,5 суток, в совершенно нормальном реакторе возникнет естественным способом расщепляемый плутоний. Этот эксперимент влечет за собой один удивительный вывод. Урановая машина, работающая даже исключительно в целях производства электричества, поневоле размножает взрывчатое вещество для бомб – плутоний. В Германии исследованием трансуранов занимаются в первую очередь Карл Фридрих фон Вайтзекер и его коллега Фриц Хоутерманс. Статья Макмиллана появляется в журнале «Physical Review». Английские атомщики в ужасе. Теперь его работа может быть прочитана и в Германии. Они бьют тревогу своим американским коллегам и уже скоро высшие инстанции налагают запрет на публикации о будущих урановых исследованиях. Статье Макмиллана суждено было стать последней в своем роде в военное время. В июле 1940 года Вайтзекер еще может опереться на эту публикацию и предсказать, что плутоний поддается расщеплению легче, чем уран-235, и что химическое отделение нового элемента от урана не связано с большими трудностями, поскольку плутоний химически отличается от урана, в то время как уран-235 и уран-238 – можно разделить, по-видимому, только приложив неодолимую силу циклотрона. Но во всей Германии пока что не построено ни одного ускорителя частиц, поэтому альтернатива Плутония видится более торной дорогой к атомной бомбе. Бать Зекер сводит все свои знания в один отчет Курту Дибнеру. Независимо от американцев и в то же самое время Доказательство существования элемента 93 удается и специалисту в области физической химии Курту Штарке в институте Отто Гана, что и послужило Гану поводом лишний раз указать в отчете управлению вооружений на возможное применение трансуранов в качестве ядерной взрывчатки. Летом 1939 года Отто Роберт Фриш поехал из Копенгагена в Бирмингем. Его пригласил Марк Олифант, руководитель физического института Бирмингемского университета, занятый разработкой сверхсекретного радара. После того, как началась война, Фриш больше не возвращается в Данию из страха перед скорым вторжением немецкого вермахта. Олифант дает ему возможность работать в своем институте, для начала руководителем практических занятий студентов.